Бабенька, хромая, спустилась с плотины, подошла к малому круглому пригорку, расположенному меж сбой и рекой. Села там, в густой траве, закопошилась. Не то собирала что-то, не то выдергивала. — Чего это она? — выдохнул Митька. Алеша сознанием дело объяснил. — Ворожит! Новолетие луна полная. Самое ихне колдунье время. Тут луна, блеснув напоследок, совсем ушла за тучи и на реку, на берег, наползла черная-причерная мгла. Ничего не разглядеть. Небо гневно ракотнуло, сверкнуло зорницей. Мир на миг вновь осветился, но только на пригорке никого уже не было. С первым же звуком грозы ведьма исчезла. Мити, самый впечатлительный из всех, вскрикнул, Ты да и остальные заежились. «Молитесь, — велел приятелем Алешка, и первый деловито закрестился. Хуже нет приметы, ежели в новолетнюю ночь гроза застигнет, да еще в таком поганом месте. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющий, сиюти молитву яко владыцы грешней приносим помилуй нас гляньте прервал попович и Илейка, показывая на избу а концы там наполнились красноватым светом будто у дома зажглись налитые кровью глаза там она айда за мной и побежал вперед к плотине митша догнал сразу не замешкал А Лёшке бороть страх было трудней, но стыд оказался сильнее. Наскоро добормотав спасительный псалом, рыжий кинулся следом. Через внешнюю черноту прочертился золотой зигзаг, с треском расколовший небеса напополам, и в раскрывшиеся хляби вниз полило дождем. Вода теперь была повсюду, сверху, с боков, снизу, Да шумная, озорная, бурливая. Доски, что лежали над местом прудного стока, вблизи оказались довольно широкими и под мальчишескими легкими ногами не прогнулись, даже не заскрипели. Малую толику времени спустя приятели уже прятались от ливня под стрихой, тянулись на цыпочки заглянуть в оконце. Так и застыли плечо к плечу, затаив дыхание. Ничего крепко ужасного внутри они, по правде сказать, не увидели. Красноватый свет был небесовского происхождения, а обыкновенного, от лучины. Горница, как горница, стол, вдоль стен лавки, в углу белым прямоугольником печь. Удивительно лишь, что ни ссора на полу ни пыли, прибрано чисто, Хоть гостей принимай. Обожницы-то нету, шепнул приметливый Лешка и прикусил язык, потому что из дальнего темного угла вышла бабенька. Села к столу, стала разворачивать холщовую трепицу. В ней что-то сверкнуло. ⁇ Мандракорень ⁇,⁇ ахнул Лешка. Сейчас царь девица обернется. Засопев, дворянский сын отодвинул соседа локтем, желая видеть чудесные превращения во всей доскональности. Ильша шикнул, чтобы не шуршали. Старуха опять забормотала довольно громко. «Суженый мой, Любенький, ты на меня пока что не гляди. Вот сейчас, сейчас!» И вынула из завертки кольцо. «Ага, не верили?» — пискнула Лёшка. Злато кольцо, а мандракорень она, видать, на пригорке рыла. Здесь всем троим пришлось нырнуть под окно, потому что бабенька обратилась. То ли была она все же не вовсе глуха, то ли сквозняком дунула, а может, просто на молнию, которая как раз шарахнула над самым прудом. Первым осторожненько выглянул Митя. — Вышла! Рядом сразу же высунулись еще две головы, белобрысая и рыжая. В горнице никого не было. На столе, багряно поблескивая в неверном свете лучины, лежало кольцо. Вдруг Илейка, ни слова не говоря, отодвинул друзей, подтянулся, перелез через оконицу и оказался внутри. У остальных разом выдохнулось «Ты что?» Но отчаянный Илья подкатился к столу, схватил кольцо и так же быстро вылез обратно. Хотя у Митьки с Лешкой серчишки колотились быстро, она вряд ли успели по двадцати разу стукнуть, вот как быстро управился смельчак. «С ума ты сошел!» — зашипел на него Алеша. «Она теперь знает, чего с нами сделает. Клади обратно!» «Это ты с ума сошел!» Ильша разглядывал кольцо, попробовал на зуб. Золото он никогда в жизни в руках не держал, но слыхал, что так положено, зачем-то зубом кусать. Она бы сейчас волшебное кольцо на палец вздела, всю окрестность скрозность прозрела, а заодно и нас. Вот тогда бы нам доподлинно конюк. «Поздно. Идет». Митька вгляделся в сумрак, где что-то вроде посверкивало: Ах, царь девица! Кто-то шел из сумрака в длинном переливчатом платье в высоком серебряном кокошнике. Тонкий голос протяжно напевал: Ай да ты, мой любенькай, Айда обетованной! то не зорька красная. То твоя невестушка. Царь-девица? Нет, то была по-прежнему бабенька, только зачем-то нацепившая старинный подвенечный наряд. Когда она вышла на свет, стало видно, что платье совсем ветхое, заплата на заплате, а кокошник тусклый, почерневший от времени. Перед столом ведьма Остановилась. Завертела головой, высматривая кольцо. Попович тоскливо протянул. Ох, сейчас будет. Все трое изготовились к страшному, а только мало. Надо бы крепче. Поняв, что кольцо пропало, колдунья разинула рот с единственным зубом, Запрокинула назад голову и издала такой страшный, такой протяжный вопль, что от невыносимого этого крика, полного нестерпимой муки, мальчишки тоже взвыли и кинулись на утек. Митька зажмурившись, Алёшка с истошным визгом и даже храбрец Илейка заткнул уши, ибо невыносимый крик от того таким и зовется!» что его вынести никак нельзя. Помчались под вспышками молний и хлесткими струями дождя вдоль берега, да через плотину, да на свою сторону. Бежали по размытой дороге, пока Митша не поскользнулся и не проехал носом по жидкой грязи. Только тогда остановились перевести дух. — Вот и пушкинцы, которые гроб-то видали, то ж поди крик этот услышали, — сказал Илья, передернувшись. — Не то что шапку, башку обронишь. Да сейчас мураши по коже. У Алешки зуб на зуб не попадал и от холода, и со страху. А Мите с головы до ног перемазанному глиной бабеньку было жалко. Как она теперь без кольца? Не сможет более в царь-девицу превращаться. Да и знахарство с закрытым третьим оком навряд ли выйдет. Стали разглядывать волшебный перстень. Молнии и зорницы полыхали одна за одной, и свечки не надо. По виду кольцо было самое простое, без каких-либо знаков. Алюшка, который у отца в церкви на венчаниях тысячу раз служкой служил, сказал, такими обменивается жених с невестой, кто не бедные, но и не шибко богатые. Может, оно и не золотое даже, а позолоченное. «Надевай», — нетерпеливо сказал Попович Илейке. «Ты добыл, тебе и пробовать. Заговор запомнил?» Ай да ты мой любенький, ай да обетованный. То не зорька красная, то твоя невестушка. Три раза споешь, поглядим, чего будет. Ага, сам надевай и пой. На кое ляд мне в царь-девицу превращаться? Но Алешка тоже не захотел и меньше не стал. Я вот что, придумал Илья. Как вырасту и мамка мне... Того этого невесту сыщет. На любую соглашусь. Хоть ребую, хоть косую. Какая мне разница? Кольцо надеть любая кочергаться от девицы станет. Выдернул из рубахи нитку, повесил заветный перстень себе на шею. Товарищи оценили Ирейкино дальновидство по достоинству. «Голова у тебя, что дума, боярская?» — восхитился Никитин. — Жалко, что ты роду подлого, не быть тебе начальным человеком. Ну да ничего. Вот я воеводой стану, тебя к себе в сотники возьму. Алешка заревновал. — Что в сотнике большая честь. Я как стану митрополитом, возьму тебя в самые главные килейники. Во всем буду с тобой совет держать. Подумав и про первое, и про второе, Илья степенно ответил. «Стрельцы не пойду. Дурное дело сабли махать, людей рубить. К то не желаю. Келейник чай-монах? На что мне тогда кольцо? Не, парни, я уж тут как-нибудь по крестьянству, так оно привольней». Шли плечо к плечу по мокрой дороге, Сами тоже хоть выжимай. Вокруг черный лес, над головой шибают молнии, но после пережитого ужаса все им было нипочем. Спорили только сильно, до хрипоты, кем лучше быть? Воином, митрополитом или крестьянином? Скорее всего, закончилось бы новой потасовкой, но в самой середине синего леса где скрещиваются две дороги, спереди вдруг снова донесся женский крик. Но не люто грозный, как Давича, а тонкий-тонкий, жалобный. Закоченели приятели, всю распрю позабыли. Неужто бабенька опередила, с другой стороны забежала и ныне стонет ночной птицей неясытью? Где, мол, перстенек заветный? «Воротите, окаянные!» «Назад бежать!» — рванулся Алешка, но Ильша ухватил его за рукав. «Погоди, не гони! Думать надо!» «Когда думать, пропадем!» А Митша вызвался. «Пойду, кольцо ей отдам совестно!» Сказал и обмер от собственной храбрости. Однако и мечтание возникло. «Как наденет ведьма кольцо, сделается царь девицы и...» Дальше помечтать не успел. Снова вскрикнула женщина со слезами. Теперь можно было слова разобрать. «На погибель завез. Бог тебе судья!» «Молодая баба-то!» — шепнула я. «Бога поминает!» Не бабенька это. Того этого глядеть надо. Айда за мной. Опустившись на карачки, подобрались к самому перекрестку. Выглянули.